«Глава двадцать первая. Илюш, какого черта?» «Я не помню, как добираюсь до своего нового дома. Очухиваюсь только с пустой чашкой, на дне которой засохли остатки кофе. Вита. Я оглядываюсь, а за столом сидит Илья и смотрит на меня круглыми глазами. Что ты тут делаешь?» «Ты не помнишь? Я тебя ждал у двери, и ты меня впустила. Да? Что с тобой?» Как объяснить недоумённому и настороженному мальчику, что похожек к моему бесплодию приложил руку семейный доктор? Да. Подозрения необоснованны, ведь медсестра мне ничего не сказала, лишь посмотрела. Иногда и слов не надо, чтобы всё понять. Ты мужа убила, предполагает Илья и криво улыбается. Если так, то где тело? Его надо спрятать. Я пересмотрел множество детективных сериалов, и спец по тому, как стоит и как не стоит прятать тела. Я по уши в дерьме, Илюша. Все пло отвечаю я. Только не паникуй. Илья медленно встаёт и ласково улыбается. Я рядом. Мы что-нибудь придумаем. Где тело, Вита? Вокруг меня одни лжицы. Я роняю кружку, она падает на ковёр с глухим стуком, и я оседаю на пол. Дима вполне мог. Он же меня витаминами пичкал, прописывал Общие укрепляющие уколы, после которых у меня тянуло внизу живота, а он приговаривал, что так и должно быть, ведь мои яичники активизируют работу. Все врачи в его клинике передавали анализы о нам низы и прочие бумажки ему. Я их в руки сама лично не получала, лишь после того, как он их якобы изучал. Какая же я дура, Илюша. Тиховито тихо. Вита, тихо Илья кидается ко мне и присаживается рядом. Обхватывает лицо руками. Всё хорошо, слышишь? Всё плохо. С губ срывается смешок, и я смотрю на белый потолок. Илья накидывает мне на плечи пушистый плед и прикладывает к уху телефон. Грызёт ногти, вслушиваясь в гудки. Мне бы его остановить, а то вдруг он звонит в полицию. А я ведь никого не убивала, но не могу раскрыть рот. Пап, привет. Илья нервно щёлкает пальцами. Мне надо избавиться от тела. Что? Доносится удивлённый мужской бас. Тело, говорю, надо спрятать. Какое тело? Какая разница? Я так и знал, мелкий ты говнюк, что ты проштрафишься на испытательном сроке. Па, не ори, всё серьёзно. Я удивлённо смотрю на Илью. Он звонит отцу с просьбой спрятать тело? Серьёзно? Илюш, касаюсь его колена. «Кого ты завалил?» рычит в трубке мужской голос. «Только не говори, что своего временного босса. Не я». Твоего босса завалил не ты, не моего босса. Кто и кого? урчит мужчина в трубке. Ближе к делу, Илья Романович. Я никого не убивала, дёргаю Илью за рукав его горчичного джемпера. Илюш. Он косит на меня удивлённый взгляд и хмурится. Илья! орёт смартфон. Слушай, пап, не бери в голову, ошибочка вышла. Так Арман жив? Да, живой, этот долбоячий живой, рявкает Илья. Всё, пока. сбрасывает звонок, прячет телефон в карман джинсов и смотрит перед собой, медленно моргая. Коротко кашляет, прочищая горло и вздыхает. Как неловко вышло. Илюш, какого чёрта? У меня брови ползут на лоб. Это как понимать?